После встречи с красавцем-эльфом Дарина затосковала. Хозяйка лавки верно определила недуг, как влюбленность. И, посмеиваясь, пыталась выяснить, кто пленил перспективную сотрудницу. «Смотри, Даринка, выдадим тебя замуж. Станешь важной замужней дамой и будешь у нас колбасу каждый день покупать». Дриада отшучивалась, но грустнела. Даже любимые чесночные колбаски перестали ее радовать, как прежде. Все свободное время она бродила по улочкам и рынкам в надежде вновь встретить красавца-эльфа. Но даже себе она в этом не признавалась. Кое-как с печалями и тревогой девушка дотянула до того дня, когда надо было явиться в клуб. Еще накануне она простилась с доброй хозяйкой, получила заработанную мелочь и зябко-ёжесть на холодный зимний рассвет отправилась к давно высмотренному зданию. Шла медленно, ещё раз пытаясь решить для себя что-то важное. На пороге едва не повернула назад. Но предупредительный швейцар уже распахнул дверь. Дриада вошла внутрь, сняла простую курточку и постаралась забиться в угол. Увы, все углы были уже заняты столь же робкими претендентками. Лишь парочка особенно ярких и богато одетых девушек, как ни в чем не бывало, сидели в центре приемной. Дарине понравилась комната. В отделке присутствовало натуральное дерево, теплое, красивое, щекочущие ноздри незнакомые ароматы. Постепенно в комнате собралось два десятка девушек разного роста, полноты и масти, но все до одной привлекательные и симпатичные. Когда появилась высокоинтересная блондинка в деловом костюме, девушки единой волной поднялись навстречу. Приветствую вас, девушки! В стенах клуба огненный дракон, певуче сказала она, оглядывая собравшихся. Меня зовут Мисс Вайс. Сегодня у вас размещение и знакомство с правилами клуба. Сейчас каждый из вас получит личный номер, выслушает рекомендации и отправится в комнату. Можете принять душ, отдохнуть с дороги и переодеться.